Глава 69, вторник, 14 марта. Мимо этого указателя Рос, как и многие тысячи людей, проезжал сотни раз. И сейчас едва не пропустил его. Монастырь Святого Гуго. Уже проехав мимо, Рос сообразил, что это ему и нужно, и резко затормозил. Сумка на пассажирском сиденье со звоном покатилась вниз, и журналист придержал ее рукой. Он свернул влево на мощеную аллею и проехал мимо одноэтажного домика без всяких признаков жизни. Далее дорога изгибалась вправо, а затем распрямившись проходила под ворот. За воротами стояло впечатляющего вида здания. Центральная, самая высокая его часть была увенчана тремя шпилями, а по обе стороны простирались два крыла застекленными галереями. Здание вела массивная дубовая дверь. Росс вышел из машины, взял сумку с пассажирского сидения и рюкзак из багажника. Дверь отворилась. Плотный человек лет шестидесяти в белой мантии, белой шапочке священника и в ботинках. Биркен Сток широкой улыбкой шагнул на встречу гостю. «Мистер Хантер?» «Да», — с лёгким удивлением ответил Рос, встречающий его монах совсем не походил на сурового скета. «Я отец Рафаэль, настоятель», — представился монах, протянув руку. «Мы с вами вчера разговаривали. Добро пожаловать в нашу скромную обитель!» «Выглядит она не очень-то скромной», — Рос умнулся в ответ. «Да, Господь щедро благословляет нас. Помимо всего прочего, наши галереи – самые протяжённые среди английских монастырей». «Неужели?» «Именно так. Хотя, как говаривал актёр Майкл Кейн, это известно не только лишь всем». Рос улыбнулся, удивленный речами от монаха, тринув шубренными. «Впрочем, мистер Хантер, вы приехали к нам вовсе не на экскурсию. Что ж, позвольте проводить вас к вашему дядюшке Ангусу. К моему удивлению, он был очень рад получить от вас весточку. Это хорошо, очень хорошо. На мой взгляд, контакты с внешним миром вовсе не всегда вредны, даже если речь идет о отшельниках ушедших в затвор. Здоровье брата Ангуса сейчас оставляет желать лучшего. Надеюсь, встреча с вами его приободрит. Рос последовал за ним по коридору с высоким потолком, каменным полом и мрачными голыми стенами множеством колонн. Они прошли мимо деревянной доски с именами. Брат Уильям Отец Пахомий, брат Альбан, отец Игнатий, отец Генрих, отец Стефан Мария. А дальше висела небольшая кремового цвета табличка, стрижка с девяти тридцати до десяти. Они свернули за угол и попали в длинную узкую галерею. Здесь было строго и сумрачно. Серые плиты пола и белые стены, пересеченные кремовыми стрельчатыми арками, уходили словно к самому горизонту. Примерно через каждые двадцать ярдов, В стене возникала тяжелая деревянная дверь с резьбой и латинской надписью. Возле одной из таких дверей настоятель остановился. Рос поднял глаза на латинскую надпись, но ровно ничего в ней не понял. «Михи эним вивере христус эст, эт море лукрум». Настоятель постучал в дверь. Рос попытался вспомнить, когда в последний раз разговаривал с дядей. «Ох и давно. Дядя Ангус был в семье черной овцой, родные давно махнули на него рукой». На фотографиях у Ангуса были волосы до да плеч, круглые цветные очки, носил он черные футболки, обтягивающие джинсы и казаки. «Круто иметь дядю Рокера», думал маленький Рос. Теперь он совсем не знал, чего ожидать. И все же был поражен, когда дверь медленно отворилась, и на пороге возникла иссохшая фигура в рясе с капюшоном, с разможденным лицом и бритой головой, больше похожая на привидение, чем на живого человека. Глаза дяди Ангуса, когда-то живые, веселые, карие глаза, теперь казались сгоревшими звездами посреди погибшей вселенной. А памятная Россу ухмылка, ухмылка человека, которому сам черт не брат, превратилась в скупой, почти трагический изгиб тонких губ. Роз, рос это ты? Ты приехал?» Воскликнул старый монах голосом, в котором еще звучало что-то от прежней кипучей энергии. Пристально вглядываясь в племенника, Он протянул ему иссохшую костлявую руку. «Заходи же, заходи! Боюсь я меня, тут не президентский номер!» Рос покосился на настоятеля. Кто-то расцвел благосклонные улыбки. «Что ж, оставляю вас вдвоем!» Дядя закрыл дверь, и Хантер увидел длинную узкую прихожую с кафельным полом. В дальнем конце ее, метрах в десяти, стояла на обрубке древесного ствола статуэтка Дева Мария. Повыше на стене висела икона в золоченой раме, ярко освещенное падающим из окна солнечным светом. «Я сменил не так уж много монастырей», — заговорил дядя. «Но с этим монастырем Росса мне очень повезло. Помещение рассчитано на двести монахов, и сейчас нас здесь всего двадцать три, так что в моем распоряжении целых два этажа — мастерская и собственный огород. Живу как будто в собственном доме и без шумных соседей, заходи же». На второй этаж вела лестница с каменными ступенями. Тут Рос впервые понял, что его дядя серьезно болен. Он задыхался от любого усилия, и каждый шаг по лестнице давался ему с трудом. В келье с деревянными полами стояли стол и стул. На столе лампа, несколько книг, в том числе Библия и календарь. Незажженный камин в дальнем углу, ниша, и в ней на стене распятие. Должно быть, там дядя молился. При открытую дверь соседнего помещения виднелась бутылка с водой, подвешенная на вбитый в стену крюк и узкая койка. «Дядя Ангус, я привез тебе подарок», — сказал Рос, протягивая ему свою сумку. «Подарок?» — переспросил монах, словно припоминая что-то давно забытое. Сумка явно оказалась для него слишком тяжела, и он опустил ее на пол. «Подарок», — повторил он дрожащим и строганным голосом. «Уже не помню, когда я в последний раз получал подарки. Спасибо тебе, Рос, мой мальчик. Спасибо». Неподдельные изумление и благодарность старика глубоко тронули Росса. Он ощутил, что глаза наполняют слезами. Я подумал, правда, не знаю, можно ли тебе, но... Монах извлёк из сумки одну с другой четыре бутылки кларета. Каждую он поднимал и разглядывал на свет. Искренняя радость на миг встёрла с его лица и слили болезни и прожитые годы. Кларетом в Англии традиционно называют красные бордовские вина. «Красное вино?» «Из Франции? Сколько лет, сколько лет прошло с тех пор, как я пил что-то, кроме вина причастия!» Покопавшись в сумке, Ангус извлек оттуда еще один привет. «Штопор! Благослови тебя, Господь, тебя обо все подумал!» Раз неловко переминался, не зная, как реагировать на такую бурную радость. Затем он открыл рюкзак, достал туда чашу в деревянном ларце, тщательно завернутом в несколько слоев ткани и пробирку с несколькими каплями мутной жидкости, заткнутую белой пластмассовой пробкой. Все это он поставил на стол. «Садись, Рос, будь так добр», — прогласил Ангус с любопытным глядя на необычные предметы. «Прости, мебель у меня здесь немного. Не так уж часто я принимаю гостей». «Откровенно говоря», — улыбнулся он, — «ты первый мой гость и, скорее всего, последний». «Не надо, я постою», — улыбнулся в ответ Рос. «Знаешь, Рос, ты мне всегда нравился. Я был уверен, что ты чего-то в жизни достигнешь. Расскажешь, как жил все эти годы?» «И давай выпьем». «Нет, нет, дядя, я не буду петь. Это все тебе». «Не знаю, позволят ли это мои обеты. И мой лечебный режим. Надеюсь, Господь простит больного старика за маленькое послабление». Ангус снова перевел взгляд на бутылки. «Какое искушение. Спасибо тебе, Росс». Затем открыл деревянный ларец и заглянул внутрь. «А это что? Ты привез мне не только вино, но и чашу для вина». «Нет». Посерьезнее ответил Росс. — Из этой чаши тебе точно пить не стоит, да и в пробирке вовсе не те вещества, что ты любил в своё время. — Так ты это помнишь? — Да, было дело. Наша рок-группа играла на разогреве у Black Сэббат. Ты в курсе? — Конечно. Папа мне всё рассказывал, я очень тобой гордился. — Мы дядя Рокер. Это было так круто. Старик улыбнулся, его иссохшее морщинистое лицо съел счастьем. «И все же объясни мне, Роз, зачем Бог привел тебя к человеку, который в молодости позорил своих родных, а теперь давно ушел от мира?» Хантер указал на два предмета на столе. «Дядя Ангус, хочу попросить тебя обочие серьезные услуги. Спрячь эти вещи и сохрани их для меня». «Они для тебя важны?» «Не только для меня, они важны для всего мира. Для человечества. Не хочу, чтобы они попали в недобрые руки. Множество людей сейчас охотятся за ними». Брат Ангус нахмурился. Не расскажешь поподробнее? Пожалуй, лучше меня тебе расскажет Бог. Старик молча подвел Роса к окну и указал наружу. Там за огородиком, обнесенным стеной, располагалось длинное прямоугольное кладбище с ровными рядами простых деревянных крестов над аккуратно подстриженной травой. Скоро, Рос, очень скоро я упокоюсь под таким же крестом. Не знаю, сколько стоял мне Господь на земле. У меня рак. И, к несчастью, очень агрессивный. Он сумел распространиться уже по всем частям моего тела. Это рак-путешественник. Я прозвал его Марко Поло. На этот раз ответный улыбка Росса была и слишком исклей. «Ты лечишься?» «Нет, лечиться уже бесполезно». «Ничего, свою жизнь я прожил. Жалею лишь о том, что на Земле у меня осталось незаконченное дело». Впрочем, верю, что Господь все же позволит мне его завершить. Дядя, мне очень жаль. Не жалей, мой мальчик. Я только имею в виду, что, быть может, не слишком подхожу на роль хранителя сокровищ. Подходишь. Видишь ли, дядя, я тоже не уверен, что долго проживу. Но в отличие от меня, ты наверняка найдешь для этих предметов надежное укрытие. Ты болен, Рус? Выглядишь ты вполне здоровым. Нет, не болен. И все же я в опасности. «Очень большой опасности». «Вот как? Расскажи». «Не знаю. Не хочу подвергать опасности и тебя. Тебе и так сейчас не сладко». «Чем можно навредить умирающему?» Помолчав несколько мгновений, старый монах вышел из комнаты и вернулся с двумя разнокалиберными стаканами. «Давным-давно и не брал в рот вина, если не считать вина причастия. Но чувствую, что сейчас можно нарушить обет». «Бог простит нас обоих. Мне еще ехать в Бирмингем». «Помнишь, как говорили тогда, много лет назад?» про Ангус усмехнулся. «На посошок? Несколько минут спустя они чокнулись стаканами. «Благослови тебя, Бог», — пожелал старый монах. Перед отъездом Рос рассказал своему дяде всю историю. Он понимал, раз отдает святыню Ангусу на хранение, просит его подвергнуть опасности собственную жизнь, он не вправе ничего скрывать. Старый монах выслушал племейника внимательно, однако без особого удивления, и сказал, что у него есть идея.